24. «С бандитами, товарищ майор!» – ответила Настя, поднимаясь на ноги. «Но пока они притихли». «Понятно», – ответил майор. «Оба к машинам быстро и не высовываться. Ясно?» «Ясно», – одновременно ответили Настя с Максом и, скрываясь за кустами, потрусили к дороге. «Ну такого не забалуешь!» – тихо поделился впечатлением Максим. «Не говори!» – согласилась Настя. Но до самой дороги они не дошли, а остановились у придорожных кустов, наблюдая за военными. Со стороны противника было тихо, но вскоре из-за поваленного дерева показался мужик и крикнул в их сторону. «Эй, коза, я тебя видел! Оружие брось и выходи! Потолкуем!» «Ага! В горизонтальной плоскости!» заржал второй и тоже поднялся в рост, видимо, уверовав, что стрелять в них не будут. «Что молчишь? Если пацана пристрелили, извини!» Нисколько не сожалея, продолжил первый. «Не надо было ему влезать, жив бы остался!» Макс прыснул в кулак. «Убили как же!» А Настя посмотрела на военных, их командир не торопился отвечать. Но вот он принял какое-то решение и, оставаясь в укрытии, громко предложил. «Я майор Вихарев, предлагаю вам сдаться и сложить оружие». Настя поняла, почему майор так сделал. У него всего три бойца, плюс несколько гражданских, а у бандитов неизвестно сколько людей. Ответ майор получил быстро. Короткая автоматная очередь срезала ветку над его головой, заставив пригнуться. «Ну все!» – выдохнул он. «Вы сами этого хотели!» По его знаку Жора и Васек обошли возможного противника с флангов, и все трое почти одновременно открыли автоматный огонь. Короткая перестрелка, чей-то крик, стон, и вот уже голос, который вызывал Настю, кричит. «Знаемся!» Перешагнув поваленное дерево, к ним вышел парень в камуфляже, бросил автомат под ноги и спокойно сказал «Уходите, ребята, пока мы добрые. Нас много. Остальные вот-вот подойдут и разговаривать уже не будут. Вы Медьку серьезно ранили. Посмотрим», – хмуро ответил Сергей, отпихивая ногой автомат в сторону. «Жора, свежи его». — Возвращайся к колонии готовьтесь к отходу. Новеньких тоже забирай. — Есть, командир. Жора, подхватив автомат бандита и цинку с патронами, побежал к дороге. Сергей же, приказав ваську охранять задержанных, пошел осматривать машину бандитов. Армейский Урал был плотно набит разной бытовой техникой. От холодильников и телевизоров до печей, блендеров, фенов, ноутбуков и так далее. И Сергею стало понятно, почему эти мародёры забирают из оставленных домов именно это. Люди ушли налегке, взяв самое необходимое, но на новом месте жизнь когда-никогда наладится, и эта техника станет вновь необходима. Но вот производство её уже не будет, значит тот, кто сейчас нахватает этого добра, в будущем поимеет немалые выгоды. Сергей окинул с сожалеющим взглядом Урал и все же отказался от мысли взять его в колонну. Горючки много потребуют, а у них и так есть прожорливый едок – КамАЗ. «Опа!» – отвлек его от размышлений возглас бандита. «А вот и наши! Хана вам, ребята! Я предупреждал!» – оскалился он. Сергей тоже увидел сворачивающий с дороги вазик. Дорога здесь делала петлю, получилось так, что на одной стороне петли колонна Сергея, а на другой бандиты. Скинув автомат, Сергей метнулся к Василию, и они вместе начали отступать к дороге, к своим. Жора, Илья, Александр. Уже на ходу он начал раздавать приказы. «Взять оружие, занять оборону». «Мы тоже можем», – подскочила Настя. «Давайте», – согласился Сергей. «Без приказа не стрелять, патроны экономить!» Сергей еще раз оглянулся на девчонку, которая так смело ринулась в бой с бандитами, а теперь не испугалась обороняться. «Хотя и не девчонка вовсе, а взросленькая уже девочка, и красивая», — машинально ответил он. «Но мысли эти были совсем не к месту, однако заноза уже зацепилась, и теперь...» Взгляд его постоянно обращался в сторону девушки, а мысли крутились вокруг ее безопасности. Да, не ожидал он, что бандиты сумеют так быстро собраться в крупные банды, хотя в смутное время всегда грязь наружу лезет. Однако же это большой прокол властей, что они допустили такой беспредел во время эвакуации. Он успел расставить свой смешанный отряд по местам когда со стороны противника начался массированный обстрел. Зашипело спущенное колесо уаза, замычала корова, напуганная громкими резкими звуками. Стало не до мыслей и не до разговоров. Обе стороны активно обстреливали друг друга, и неизвестно, чем бы закончился этот бой. Но вдруг, перекрывая звуки выстрелов, завыла сирена, и жесткий мужской голос, усиленный мегафоном, приказал. «Прекратить стрельбу, иначе бьем на поражение!» И снова взвыла сирена, и снова приказ. Бандиты затихли сразу, видимо, знали, с кем имеют дело. Сергей тоже отдал приказ прекратить огонь. Поискал глазами новый источник опасности и увидел БТР, стоящий ровно между его колонной и бандитами. «Кажется, свои!» – обрадовался он, но бежать навстречу не торопился. От БТРа направились две тройки бойцов. Одна в сторону Сергея, вторая к бандитам. Из тех, что подходили сейчас к их колонне, старшим был майор. «Документы», – Козырнов потребовал он от Сергея. «А ваши?» – тоже Козырнов спросил Сергей, не торопясь предъявлять свои. «Все верно», – майор усмехнулся и представился. Начальник мобильного патруля Новосибирской комендатуры, майор Зимовец. Командир отдельной диверсионной группы, майор Вихарев. Сергей все же протянул документы, но не все. «Есть проблемы?» – спросил Зимовец, возвращая бумаги. «Эти люди с вами?» – кивнул он на гражданских. «Да, колонна сформировалась пути. Проблема с информацией. Ничего не знаем, только слухи». «Понятно». «Советую заехать в комендатуру, она расположена в здании аэропорт Толмачёва». «Порт работает?» – удивился Сергей. «Нет, но некоторые рейсы случаются», – уклончиво ответил начальник патруля. «Там отдохнёте и снимите с себя обузу». Он кивнул на переселенцев. «И получите всю информацию». «А гражданские сами дальше пойдут?» – спросил Сергей. «Ну зачем же?» – равнодушно ответил майор. «Их прикрепят к какой-нибудь колонне. Они захотят, уйдут сами. Но...» – обратился он уже к гражданским. советую все же дальше идти по федеральным трассам. Да, медленнее, но зато безопаснее. Федеральные трассы охраняются. Мелкие гадости, конечно, бывают в виде воровства, но жизнь будет цела точно». Сергей согласно покивал головой, но, встретив встревоженный взгляд девушки, даже имени которой еще не знал, решил, что этих прибившихся к ним в дороге он доведет до места сам. А там видно будет. «Спасибо за информацию, майор». Сергей пожал руку начальнику патруля и хотел уже вернуться к машинам, но увидел, как на дорогу выводят арестованных бандитов. Человек 20 Мысленно подсчитал он противника. «Вовремя ребята подоспели». «А с этими что?» – все же спросил он у майора. Трибунал и расстрел. Пожал тот плечами. Тюрем нет, куда их девать? Да задрали они уже! Внезапно вскипел он злобой и ненавистью. «Это же надо такими уродами быть! Ты думаешь, они барахло только таскают, да технику вывозят?» «Как бы не так! Сейчас города и поселки опустили, основная масса народа ушла. Но есть опоздашки и оставашки, И те, и другие, удобная добыча для беспредельщиков. Грабят, насилуют, сгоняют на свои базы для обслуживания. «А вы-то на что?» – зло откликнулся Сергей. «А нас не хватает!» – тоже взъярился тот. «И разорваться знаешь ли. Но мы их все равно уничтожим. она рвутся на изоляторщиков, те их без разговоров положат. Они стреляют без предупреждения». «Ладно, прости, брат». Примирительно сказал Сергей. Насмотрелся в дороге на таких, тоже руки на них чешутся. Ну, бывай. Товарищ майор, раздался вдруг женский голос. У нас тоже есть два пленных бандита. Заберите их, пожалуйста. Командир патруля недоверчиво оглядел молодую женщину, покачал головой и сказал. «Ведите их сюда». Настя махнул рукой Максиму, и поскольку тот все слышал, то сразу же прикладом винтовки заставил пленных подойти к БТРу, а сам быстро вернулся к своим. Сергей одобрительно посмотрел на боевую команду переселенцев и попрощался с патрульным. «Бывай!» «Бывай!» – откликнулся патрульный. Уже совершенно по-товарищески оба пожали руки и разошлись по своим. «Так, слушать меня внимательно!» Обратился Сергей к своим переселенцам. «Сейчас вся колонна идет в Толмачево. Там задержимся на сутки, получим информацию и указания. Кто захочет, сможет присоединиться к колоннам, организованным комендатурой. Пойдете медленнее, но без особых проблем. По машинам!» Он мельком глянул на девушку, с которой так и не познакомился. В груди всколыхнулось сожаление и досада. но времени на рассусоливание не было. Сергей сел в УАЗ, Илья сразу взял резкий ход. За ними потянулся КамАЗ. Затем должны были идти новенькие со своим сельским обозом, а замыкать колонну должен был джип Александра. Но Сергей уже не смотрел назад. Все его мысли сосредоточились на предстоящем визите в комендатуру. «Как много ему можно будет рассказать о своем задании», «И стоит ли говорить о нем вообще? И связь?» Сергей надеялся, что уж в комендатуре связь должна быть обязательно. А в колонии тем временем наметились разногласия. Семья механика Самойлова по-прежнему ехала в кузове КамАЗа. Там им казалось надежнее. А их джип по-прежнему вел Василий. Часть нужных вещей семья перетащила в КамАЗ и теперь даже на остановках не подходила к джипу. Встреча с бандитами и короткий бой сильно обеспокоили семью, а предложение влиться в организованную колонну вызвало разногласие. «Саша, мне кажется, надо прибиться к колонне. Смотри, у нашего майора может не хватить сил защитить нас. Пешком пойдешь?» – язвительно спросил мужчина. «Особенно тебе, Вера». «Будет удобно тащить свои 80 килограмм и еще рюкзак за плечами». «Зачем ты так, Саша?» – обиделась женщина. «А зачем ты говоришь глупости? Здесь у нас бензин, защита, жратва и нормальные отношения. Что вам еще надо? И вы за это ничего не платите. Вон Танюшка хотела заплатить, и то не взяли». Зло высказался мужчина. Ты хоть представляешь, как мне стыдно теперь в майору в глаза смотреть?» Упрекнул он дочь. Младшая в этот момент тихо охнула и покраснела. А мать судорожно вздохнула, намеревая что-то сказать. Но, взглянув на мужа, промолчала. «Подумаешь, не смотри!» Равнодушно повела плечом Наталья. «Тоже мне праведники нашлись, а майор этот все равно моим будет. Очень удачный экземпляр!» При оружии, при службе обеспечен. По нынешним временам выгодная партия. «Я тебе запрещаю», – грузно вскинулся отец. «От этих людей зависит наша жизнь. Никогда не гадят там, где едят. Подумай своими куриными мозгами. Это тебе не стрип-клуб и не кошелек с ножками, которых ты любила обхаживать. Это настоящие люди. Мать, ты чего молчишь?» Но женщина только устало махнула рукой и ничего не сказала. Ее влияние на дочь давно закончилось поражением. Этот скандал никто не слышал. Они в кузове были одни. Остальные все ехали в других машинах. Но родителям все равно было стыдно. Старшая дочь была их бедой и позором. Оба затихли, заново переживая свое несчастье. Младшая Лиза испуганно переводила взгляд с Натальей на родителей и не знала, что сказать. Такая шокирующая правда о сестре ей открылась впервые. Старшая Наталья отвернулась и стала смотреть назад, на убегающую дорогу, благо тент сзади был открыт. Она одна и не заметила, что обоз новеньких и не подумал следовать за КамАЗом. Они пропустили вперед джип, И на перекрестке повернули направо, на юг. «Решили добираться самостоятельно», – правильно оценила Наталья. «А что? Они все вооружены, справятся». Она с удовлетворением выдохнула. Заметила Наталья, каким взглядом провожал майор ту девицу. Сразу поняла его интерес. но теперь все. Девка сама свалила. Вот и ладненько». «Любому мужику нужна баба». «Или время от времени, или все время», — усмехнулась про себя Наталья. «А у майора бабы не было давно. Вздувшаяся ширинкой его сразу выдала. Так что не устоит, сдастся со временем. Она постарается это время ускорить, чтобы еще какая-нибудь сельская коза дорожку не перебежала». Колонна не заметила потери новых членов и через пару часов прибыла к месту назначения. Стоянка перед зданием порта была практически пуста, и все машины разместились свободно. Сергей заметил, что нет новеньких, но не придал значения. Ясно же, скорость машины не сравнится со скоростью лошади и коровы. Отстают где-то, но догонят. Представив себе этот обоз на улицах города, Сергей невольно улыбнулся и с таким настроением вошел в комендатуру. «Здравия желаю, товарищ полковник. Разрешите доложить?» Вытянулся Сергей перед комендантом. «Давно жду тебя, майор. По поводу твоей группы есть специальное распоряжение. Вы направляетесь в Змеиногорск, на границу с казахами. Ну, теперь докладывай». Три месяца были на точке, потом три месяца ждали вертолет. «Ничего не знаем о вирусе. Вышли тайгой». По дороге встретили погибших охотников. Двое наших от них заразились. «Где?» – стрепенулся полковник. «Вот». Сергей шагнул к карте и указал карандашом точку. «Плохо дело, майор. У нас вирусы здесь нет. И если к ним его завезли, то надо знать откуда. Место сожгли?» «Да, как положено. Затем встретили колонну нефтяников. Знаю, на березов идут». По нашим данным, там тысяч семьдесят сто. КамАЗ у них увели?» Улыбнулся полковник. «Нет, сам ушел. У человека семья на Алтае». «Понятно. Что еще важного заметил?» «Беспредела много», – честно сказал Сергей. «Знаю», – вздохнул полковник. «Вот сейчас переселенцы уйдут и будем порядок наводить. Комендантский час, пропуска, обязательная регистрация все дела». А с «Космародерами просто. Создадим спецкоманду, которая все дома обшмонает и технику организованно вывезет. Года через два-три, я думаю, все равно где-нибудь подобные производства откроются. Японцы и начнут первыми. Говорят, они все свои заводы смогли вывести до погружения островов». «А вирус? Он на самом деле есть?» «Есть. Но нам повезло. Пока он остановился». «То есть у нас в Западной Сибири его нет, потому что как только он к нашим границам подошел, все население оттуда вывезли моментально, и некому стало распространять вирус. Через предметы, вещи животных он не передается. В общем, пока дышим свободно». «А кто держит границы? Нелегалов нет?» «Границы держат автоматика и механика. люди там нет» легалов нет, потому что красноярцы делают примерно как мы. Собираются у себя на юге. Из Хакасии в Горной есть дороги, напомнил Сергей. Знаем, там везде кордоны. Все или еще что-то тебе надо знать. Связь. Нужна связь с моим командованием. Рации в комнате связи. Допуск тебе выпишу. Но мобильной связи не жди. Все спутники отключены. А когда их активируют, никому неизвестно. Москва на этот счет никаких указаний не давала. Ясно. Разрешите идти? Идея, майор. Будут вопросы? Заходи. Сергей вышел из кабинета и дежурный тут же выдал ему пропуск в комнату связи. Оттуда Сергей вышел уже с полным набором информации по всем вопросам. Их часть, как они и предполагали, передислоцировалась на Алтай. И он получил прямое распоряжение о последующих действиях. Теперь майору только надо было объявить группе распорядок и дать людям отдых. Но на стоянке его ждало неприятное известие. Деревенский обоз в Толмачево не пришел. А Василий сказал, что новенькие отстали от них еще на развилке. «Как же так, Ромашка?» – к сожалению, подумал про себя Сергей. Эта светло-русая, улыбчивая и отважная девушка ассоциировалась у него именно с Ромашкой а вот он для нее, похоже, ни с чем не ассоциировался. Сергей тяжело вздохнул, задавил себе любые эмоции и пошел выполнять работу, трудную, надоевшую, но обязательную. «Ромашка! Ну что ромашка! Может и встретиться еще когда-нибудь! Земля, она круглая!» Когда начальник патруля предложил всем следовать в Толмачево, Настя и Матвей настороженно переглянулись. Не то чтобы они боялись комендатуры или еще чего-то, просто они не собирались заходить в город. Ну какой город с двумя коровами, лошадью и кучей груза? Обросать их не вариант. Это и ты кормежка в пути и задел на будущее. Неизвестно, как еще устроиться на том Алтае, а своё молоко хорошее подспорье. Они и к трассе шли только за тем, чтобы пересечь её в удобном месте и продолжать движение по сельским дорогам. И скотину будет где покормить, и в общем потоке не будут тесниться, да и задерживать они будут этот общий поток своим сельским табором. С другой стороны, в предложении майора была своя привлекательность. Нормальный отдых, нормальная помывка, а главная возможность достать бензин. Пользуясь тем, что военные были какое-то время заняты, Настя и Матвей решили провести короткий совет. И даже привлекли к нему Лену и пацанов. А что? Они идут вместе с ними, значит, имеют право голоса. «Так, народ!» – негромко начала Настя. «У нас вопрос». «Идем с колонной майора в город или идем сами, своим маршрутом?» «С учетом сегодняшней встречи с бандитами, думайте серьезней». «Идем сами», – тут же высказался Максим. «Куда коров и гнетка одевать подтвердил он первая же Настя на затруднение. «Правда, патронов у нас маловато». Он с надеждой взглянул на Настю, мол, нет ли какой заначки. «На пистолеты патроны есть», – обнадежила его Настя. «А на винтовке очень мало. Лена, а ты как?» Обратилась она к молчащей медсестре. «Я от вас никуда», твердо ответила та. «Вы нас с Захаркой спасли, так что куда вы, туда и мы. В город с колонной, значит, в город, сами, значит, сами». «А ты, Петька?» «Здрасте», обиделся пацан. «Куда я без Макса? Да ну их, этих вояк, у них вон полный кузов людей, я видел». Пусть командуют. И вообще, вдруг они нас в опять сдадут. И он спрятался за спину старшего товарища. Ну, раз все согласны идти с нами, то объявляем маршрут. Идем сейчас на Коченева, переходим там трассу и идем степными дорогами на Ордынское. Оттуда так... оттуда также степью в Алтайский край. Обходим все большие города, конечная целька. Конечная цель – Олейск. Оттуда будем выбирать, к какому месту прибиваться окончательно. Кордоны нас встретят. Скорее всего, под Панкрушихой или Хабарами. Но по-любому там народу меньше, чем на федеральных трассах. Согласны? Согласны. За всех ответил Максим, принимая на себя негласную роль Настиного помощника. «Насть, мы с Петькой можем сейчас пошмонать?» «У бандитов в лагере. Пока все заняты», – добавил он. «Начальник допрашивает бандитов, а наш майор со своими что-то решает. Мы быстро». «Вот именно. Быстро и незаметно», – предупредила Настя, косясь взглядом на БТР, возле которого столпились военные. «Особо не наглейте, но подберите, что сможете. Канистру возьмите пустую, на всякий случай». Мальчишки метнулись к кустам и скрылись на месте недавнего боя. а Настя и Матвей начали не спеша проверять груз, паковать то, что развалилось, успокаивать скотину, то есть потихоньку готовиться к отходу. Прошло около часа, колонна майора пришла в движение, и по доносившимся командам Настя поняла, что колонна уходит. Она видела, как майор оглянулся на них, садясь в свой УАЗ и тот сразу же резво двинулся вперед. За ним начал движение КамАЗ. В его кузове Настя увидела людей. Но кто они и сколько их, было непонятно. Интересно, что во время боя из машины никто не выходил. Водитель джипа знаками показал Насте, чтобы они тоже двигались. Но Настя помотала головой, показывая на коров. Мужчина, понимающий, кивнул, и джип плавно развернулся вслед за колонной. Остались на дороге только сельский обоз и БТР. Мальчишек все еще не было, и Настя начала злиться, предупреждала же не зарываться. Но вот они выскочили из кустов, таща две большие канистры с бензином, а в руке Макса еще болталась винтовочная цинка. Оба были мокрыми от пота. Ручонки напряглись и поддрагивали от неимоверных усилий, но довольны оба были чрезвычайно. «Молодцы!» – от души похвалила Настя. «Где взяли?» «Одна канистра у них в автобусе была, а в нашем и слили из бака». Настя оглянулась, военные как раз грузили бандитов в их же пазик. «Они хоть с места двинутся?» – спросила она. «Двинутся, там еще на полделения осталось». «Мы ж не дураки», – успокоил ее Петька. «Ну тогда давайте уходить отсюда по-быстрому, пока еще проблем не огребли». Их маленький неторопливый обоз двинулся, наконец, вперед и на перекрестке свернул направо, на сельскую дорогу, уходящую на юг. Про себя Настя с сожалением вспомнила о майоре. Он понравился ей своей основательностью, спокойствием, надежностью. Но что делать, если им сейчас не по пути?